Он входит в кабинет, посмотрел по сторонам, и ему очень все понравилось. Ну, значит, сел он в это кресло и начал работать. А потом его заместитель заходит в комнату, смотрит. А вместо директора в кресле скелет сидит. Ну, вызвали милицию, все обыскали и не нашли ничего».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 большую куклу размером с человека. Он ее одел в свой костюм и посадил в кресло. Сам отошел, спрятался за штору. Потом напомните, я про желтую штору вспомнил. И стал смотреть, что будет. Проходит час. Два проходит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 И тут такой стон раздался, а из деревяшки, которую он перебил, на пол кровь полилась. — А что дальше было? — спросил Костыль. «Все — Все? — ответил Вася. — А с мужиком что случилось? — Посадили в тюрьму за знамя. — А со знаменем? — Починили.